Приключения бригадира жирара Бригадир в Венеции Старый бригадир, сидя в кафе, рассказал нам следующее. «Много больших городов видел я на своем веку, друзья мои. Не могу и сосчитать, сколько раз входил я в эти города победителем. Я входил в города во главе восьми сотен моих маленьких чертей, которые шли звякая шпорами и саблями. Кавалерия шла всегда впереди великой армии, а конфланские гусары шли впереди всей кавалерии. А я был всегда впереди моих гусаров, и выходило всегда так, что я вступал в завоеванные города всегда первый. Изо всех городов, которые мне пришлось посетить, Венеция — самый плохой город. Она какая-то нескладная и смешная. Очевидно, люди, строившие Венецию, совершенно не понимали того, что при таком устройстве города кавалерия маневрировать совершенно не может. Возьмите хотя бы площадь Венеции. Да там сам Мюрат или Лассаль не смогли бы построить ни одного эскадрона. По этому случаю мы оставили бригаду Келлермана и моих гусаров в Падуе. Венеция была занята только одной пехотой, которой командовал генерал Сюше. Меня он оставил при себе в качестве адъютанта на всю зиму. Он очень полюбил меня после моей истории с итальянским учителем фехтования в Милане. Этот итальянец великолепно дрался на рапирах. И слава богу, что его противником пришлось быть мне, иначе честь французского оружия была бы посрамлена. Скажу вам, что этот итальянец заслуживал хорошего урока. Что за беда, спрашивается, если актриса плохо поёт? Ведь это можно и потерпеть. Но оскорблять публично молодую и хорошенькую женщину — Совершенно неприлично. Одним словом, симпатии всех в этом деле были на моей стороне. Дело кое-как замяли, вдове итальянца назначили пенсию, а Сюше взял меня в адъютанты. Я последовал за ним в Венецию, и там со мной случилась странная история, которую я хочу вам рассказать. Вы никогда не были в Венеции? Ну, конечно, нет. Французы путешествуют в чрезвычайно редких случаях. Вот мы в наше время путешествовали очень много. Мы побывали всюду, начиная от Каира и кончая Москвой. Но мы были не всегда желанными гостями. Во-первых, мы являлись всегда в большем количестве, чем желали те, кого мы посещали. И кроме того, у нас была скверная привычка носить наши паспорта в ножнах и кобурах. О, Европа переживет плохие минуты, если французы пустятся снова в путешествие Француз долго собирается. Он неохотно оставляет домашний очаг — Но раз уж француз собрался в путь, то никто и ничто удержать его не может. А у нас тогда был маленький человечек, который шел впереди и указывал нам путь. О чем, бишь я вам говорил? Да, о Венеции. Жители этого города живут наподобие водяных крыс. Смерть, как они любят свою сырость и грязь. Но дома в городе, по правде сказать, очень красивы. Хороши в Венеции и церкви, Особенно величественна церковь Святого Марка. Такого высокого храма я нигде не видал. Больше же всего венецианцы гордятся своими статуями и картинами, и действительно, правда, их статуи и картины – самые знаменитые во всей Европе. Некоторые солдаты рассуждают так – «Мое ремесло – война?» И стало быть, мне ни о чем, кроме сражения и грабежа, думать не полагается. Таков был сказать, к примеру, старик Буве, Это тот самый Буве, которого убили пруссаки в тот самый день, когда я заслужил у императора орден почетного легиона. Бывало, я заговорю с этим Буве о книгах или об искусстве, а он только молчит да хлопает глазами. Ровно ничего не понимал. Другое дело солдат высшего полета, вроде меня. Я ужасно люблю все умственное и, так сказать, душевное». И при том, имейте в виду, что я поступил в армию очень молодым и что искусству меня никто не обучал, кроме моего квартирмейстера. Но это не беда. Если у кого есть талант, тот, путешествуя по белу свету, может многому научиться. Итак, друзья мои, мое художественное образование было очень велико. Я мог восхищаться художественными картинами и статуями Венеции. Я даже запомнил имена великих художников — Разных там Рафаэлей, Анжело и Микель Тицианов. Здорово они рисовали. Скажу вам также, что и Наполеон умел ценить искусство. Взяв Венецию, он первым делом отобрал лучшие статуи и картины и отправил в Париж. Мы все тоже воспользовались, чем было можно. На мою долю достались две картины. Одна из них называлась «Пойманная нимфа». Эту я оставил для себя. А другую, святую Варвару, я послал в подарок моей матушке. Нужно, однако, по правде сказать, в этой истории с картинами и статуями некоторые из наших вели себя нехорошо. Эти венецианцы страшно привязаны к своим статуям и картинам, а что касается бронзовых лошадей, так они от них прямо без ума. На воротах одной большой церкви стоят четыре бронзовые лошади, так вот этих самых лошадей они любят точно родных детей. Я, господа, всегда был знатоком в лошадях и могу быть в этом деле всегда хорошим судьей. Так вот, я вам скажу, что решительно ничего хорошего не видал в этих лошадях. Для легкой кавалерии эти лошади не годились, потому что ноги у них были слишком толстые, а для артиллерии они были недостаточно тяжеловесны. Вообще в этих лошадях не было ничего замечательного. Но с венецианцев ведь нечего было много и спрашивать. Во всем ведь городе никаких других лошадей, кроме этих четырех, не было». и венецианцы никакого толку в лошадях не понимали. Когда бронзовых лошадей отсылали в Париж, итальянцы горько плакали. И в эту же самую ночь в одном из каналов нашли 10 трупов французских солдат. Венеция за эти убийства потерпела наказание. У них отобрали еще больше статуй и картины, отправили их в Париж. Наши солдаты принялись ломать статуи и стреляли в цветные окна церквей. Это привело жителей города в совершенное бешенство, и они нас возненавидели. За зиму у нас пропало много офицеров и солдат, и мы не могли даже их тел разыскать. У меня было много дел в Венеции. Скучать было некогда. Первым делом я принялся изучать итальянский язык. У меня была такая привычка. Как только куда я приеду, я начинаю изучать язык страны. Изучал я языки таким образом, подыскивал какую-нибудь даму или девицу, и раз она соглашалась учить меня, то я начинал практиковаться. Этот метод изучения языков чрезвычайно интересен, и 30 лет от роду я говорил уже почти на всех европейских языках. Есть, однако, в этом методе недостатки. При ее помощи вы не можете узнать того, что вам требуется для повседневного обихода. Я, например, по роду моих занятий всегда должен был вращаться между солдатами и крестьянами. Спрашивается, какой толк выйдет из того, если я скажу какому-нибудь мужлану, «Я люблю только тебя одну» или «Когда кончится война, я вернусь к твоим ногам». Но такого прелестного учителя, как в Венеции, у меня нигде не было. Ее имя было Лючия, ее фамилия — Фамилию, господа, всякий уважающий себя дворянин всегда в таких случаях забывает. Но и соблюдая всяческую скромность, я могу вам сообщить, что она была дочь венецианского сенатора. А родной дядя моей Лючи был дожим. лючия была девушка необыкновенной красоты. А если я, Этьен Жерар, говорю, что ее красота была необыкновенной, то это значит очень много, мои друзья. Я умею ценить женскую красоту». Я перевидал массу красивых женщин, но из всех женщин, которые меня любили, я не могу указать и двадцати, которых я мог бы назвать необыкновенными красавицами. И однако, принимая во внимание все эти обстоятельства, я повторяю, что Лючия была красоты необыкновенной. Она была брюнетка, и из женщин этого типа я не знал равных ей. Разве с ней можно было сравнить Долорес из Джолетт? Вспоминаю еще маленькую брюнетку из Сатобема. Имя ее я позабыл, но влюблена она была в меня безумно Произошла эта история тогда, когда я служил в Португалии под начальством Массина. Эта брюнетка была замечательно красива, но у нее не было ни такой фигуры, ни грации, как у лючии Да, впрочем, была еще Агнеса, я не хочу унижать ее... Но в то же время я должен быть справедливым, и поэтому утверждаю, что Лючия не уступала самым красивым женщинам мира». Познакомился я с Лючией опять-таки из-за этого дела о картинах и статуях. У ее отца был дворец около моста Риальто на Большом Канале. Весь дворец был битком набит картинами и стенными рисунками. Сюше отправил туда саперов с приказанием отобрать эти картины и стенные рисунки и отослать их в Париж. Я отправился вместе с сапёрами, но когда я увидел Лючию в слезах, то сердце у меня ёкнуло. И вот я придумал какой-то благовидный предлог, оставил картины стены и рисунки нетронутыми и отослал сапёров ни с чем. После этого я сделался другом семейства. Много бутылок Кьянти выпил я вместе с отцом, много приятных уроков итальянского языка я получил от дочки. «За эту зиму многие из наших офицеров поженились. Я мог бы сделать то же самое, ибо любил Лючию от всего сердца. Но у Этьена Жерара есть сабля, конь, полк, матушка, император и слава. И этого ему довольно. В сердце удалого гусара есть место для любви, но не для жены. Так я рассуждал, друзья мои, в те дни, в дни моей молодости». Я не предвидел одинокой, жалкой старости, когда я буду тосковать об этих исчезнувших навеки личиках и ручках. Иногда, глядя на моих старых товарищей, окруженных взрослыми детьми, я с горечью уходил прочь. То, что я в молодости считал за любовь, была только игра, шутка. Только теперь я понял, что такое любовь. Любовь — это основа всей жизни человеческой, это священнейшее и величайшее чувство. Благодарю вас, дорогой друг, благодарю вас. Это прекрасное вино и вторая бутылка не может мне повредить. Теперь я должен вам сообщить, что моя любовь к лючии была причиной самого ужасного из всех тех удивительных приключений, которые выпали на мою долю. Из-за лючии именно я и потерял верхнюю часть моего правого уха. Вы часто спрашивали меня, как я потерял мое правое ухо. Сегодня вечером я удовлетворю ваше любопытство и расскажу вам, как это случилось. сюше квартировал в это время в старом дворце Дожа Дандало. Стоит этот дворец на лагуне недалеко от площади Святого Марка. Случилось это в конце зимы. Возвращаюсь я домой вечером из театра Гальдони и нахожу письмо от Лючии, а у подъезда ждет гондола. Прочитал письмо. Оказывается, у Лючии какие-то неприятности, и она просит меня приехать к ней немедленно. Француз и солдат знает как надо отвечать на такие письма. Через мгновение я был уже в лодке, гондольер немедленно ударил веслами, и мы очутились в темной лагуне. Я хорошо помню, что, садясь в лодку, обратил внимание на громадный размер гондольера. Правда, ростом он был невысок, но таких коренастых и широкоплечих людей я никогда еще не видывал. Впрочем, я не удивился. Венецианские гондольеры — здоровенный народ, и силачи между ними вовсе не редкость. Коренастый гондольер сел позади меня и принялся работать веслами. Раз хороший солдат находится в неприятельской стране, то он всегда и во всех случаях должен быть настороже. Я всегда придерживался этого правила, и если дожил до седых волос, то только потому, что правила это строго соблюдал. Но в эту ночь я вел себя слишком беззаботно. Я держал себя как молодой рекрут, который боится, чтобы его не заподозрили в трусости. Прежде всего, в торопях я позабыл захватить пистолет. При мне была только сабля, но сабля, друзья мои, не всегда бывает пригодным к делу оружием. Не думая об опасности, я сидел, развалясь в гондоле. Журчание воды и всплески весел действовали на меня убаюкивающим образом. Таким манером мы скользили по узким каналам, с обеих сторон на нас надвигались высокие дворцы и дома, и только далеко наверху виднелась узкая полоска усеянного звездами неба. Мрак повсюду непроницаемый. Иногда только, когда мы проходили под мостами, я замечал тусклое мелькание масляных фонарей. Временами нас озарял свет из окна какого-нибудь дома. То горели свечи перед изображением святого. За исключением этих сравнительно редких случаев, мы находились в совершенной темноте. Я видел только белую пену. То пенилась вода около киля нашей гондолы. и время и место были самыми подходящими для того, чтобы предаться мечтаниям. и Я думал о своем прошлом, о великих военных делах, в которых мне пришлось участвовать, о лошадях, которых я объезжал, и о женщинах, которых я люблю. Затем я вспомнил о моей дорогой матушке. Мне представилось, как она радуется, слушая, как люди восхваляют подвиги ее сына. Я думал потом об императоре, Я думал о дорогой родине, о Франции. Моей милой, дорогой Франции, дочери которой так прекрасны, а сыны так мужественны. И когда я подумал, как мы прославили Францию, водрузив ее знамена чуть ли не во всем мире, сердце мое возрадовалось. О, Франция! её возвеличению я готов посвятить всю свою жизнь. Я приложил руку к сердцу и собирался поклясться в вечной верности Отечеству. Но как раз в эту самую минуту Гондольер накинулся на меня сзади и навалился на меня. Я говорю, что гондольер на меня навалился. Это надо понимать не в переносном, а в прямом смысле. Я не хочу сказать, что он напал на меня. Нет, он навалился на меня в буквальном смысле слова. Навалился всей тяжестью. Гондольер гребет веслами стоя. Находится он позади вас. Вам он не виден, и предупредить такого рода нападения совершенно невозможно. «Положение, скажу я вам». За секунду перед этим я витал в заоблачных сферах, был переполнен самыми, можно сказать, возвышенными намерениями, а теперь мне пришлось вдруг очутиться на дне лодки. Я лежал на животе и задыхался, ибо это чудовище немилосердно меня давило. Я чувствовал его горячее дыхание на своей шее. В одну минуту он меня обезоружил, надел мне на голову мешок и крепко завязал его у пояса. Таким-то образом я очутился на дне гондолы в самом беспомощном положении. Я был похож на связанную курицу. Я не мог ни кричать, ни двигаться. Я изображал собой какой-то жалкий узел, а не человека. Прошла минута, и я снова услыхал всплеск воды и удары весел. Этот нахал, сделав свое гнусное дело, принялся снова за свою обычную работу — И он греб с таким спокойствием, точно ему совсем нипочем было сажать в мешок гусарских полковников. Точно он каждый день занимался этим сажанием в мешок французских гусаров. Не могу вам и высказать, какое унижение и бешенство я испытывал, лёжа на дне гондолы. Меня связали, как барана, и тащили под нож мясника. Боже мой, какой срам! Какой-то жалкий, невооружённый бродяга посадил в мешок меня. Меня, понимаете ли? «Меня, Этьена Жерара, чемпиона всех шести бригад лёгкой кавалерии Великой Армии! Меня, лучшего бойца на саблях!» Но, несмотря на своё бешенство, я лежал спокойно, ибо всему своё время. Время борьбе и сопротивлению, время и отдыху. Я набирался сил. Я испытал силу мышц гондольера и понял, что мне приходится иметь дело со страшным силачом. В сравнении с ним я был ребёнок. Что же делать? Против рожна не попрёшь. И я лежал смирно, тая в своем сердце бешенство и ожидая, что счастье повернется в мою сторону. Не могу вам сказать в точности, сколько времени мне пришлось пролежать таким образом на дне гондолы. Мне во всяком случае показалось, что время тянется бесконечно долго. Жужжание воды и всплески весел — вот и все, что я слышал за все это время. Несколько раз наша лодка делала повороты, и в этих случаях раздавались заунывные грустные звуки. Так всегда окликают гондольеры Венеции друг друга при встречах. Наконец, после долгого, утомительного путешествия, наша гондола ударилась обо что-то твердое и остановилась. Гондольер ударил три раза веслом во что-то деревянное, и я услышал скрип засовов и шум отворяющейся двери. Скрипя на своих крюках, дверь, наконец, распахнулась. «Ну что, привез ты его, Матео?» — спросил кто-то по-итальянски. Мое чудовище ответило смехом и толкнуло ногой мешок, в котором я был завязан. «Вот он здесь», — последовал ответ. «А там уже ждут», — произнес опять тот же голос и затем прибавил что-то, чего я не мог понять. «Ну и берите его», — ответил негодяй-гондольер. Он взял меня на руки и стал подниматься по какой-то лестнице, а затем меня бросили со всего размаха на твердый пол. Снова заскрепели засовы и завизжал ключ в замке, Я очутился запертым в каком-то незнакомом для меня доме. По звукам голосов и по шагам я понял, что был окружен несколькими людьми. Итальянским языком я мало владею, но понимаю его хорошо. Поэтому я понимал, что вокруг меня говорилось. «Да ты никак убил его, Матео!» «Ну а что за беда, если его убил?» «Ну, брат, за это тебе придется отвечать перед судом!» «Да ведь и суд его все равно прикончил бы!» — Мало ли что, то суд, а то ты. Ты не имеешь права сам с ним расправляться. — Да будет тебе. Я и не думал его убивать. Мертвецы не кусаются, а он здорово меня ухватил за палец, когда я его прятал в мешок. — А теперь вот он и не двигается совсем. — А ты его садони ногой хорошенько и увидишь, что жив, французишка. Веревка, которой я был связан, была снята. Сняли и мешок, но я продолжал лежать на полу неподвижной с закрытыми глазами. Клянусь всеми святыми, Матео, что ты ему сломал шею. — Да не сломал же, он в обмороке, вот и все. Если бы он умер, однако, ему было бы лучше. Я почувствовал, что меня ощупывают. — Матео прав, — раздался голос. — Сердце у него колотится, как молоток. — Дайте французу полежать, и он живо придет в чувство Я полежал еще минут пять, а потом приоткрыл немного глаза и стал осторожно оглядывать все окружающее. Сперва я не мог различить ровно ничего. Я слишком долго пробыл в полном мраке, и поэтому не мог ничего увидеть в этой комнате, которая была слабо освещена. Но скоро мои глаза привыкли к свету. Я различил высокий сводчатый потолок, расписанный разными богами и богинями. Очевидно стало быть, что я попал не в какой-нибудь темный притон воров и головорезов, а нахожусь в приличном месте. Всего вероятнее, подумалось мне, что это передняя какого-нибудь дворца. а затем, не делая движений, осторожно и украдкой я оглядел людей, меня окружавших. Прежде всего я увидел моего гондольера. Это был, как я вам уже сказал, здоровенный детина с лицом закоснелого преступника. Кроме него в комнате находилось еще трое человек. Один из них был маленького роста, горбился, но выражение лица у него было властное, а в руках у него была связка ключей, которыми он побрякивал. Около него стояли двое молодых высоких ребят в красивой ливреи. Из разговоров я понял, что маленький сгорбленный человечек — дворецкий дома, в котором я имел несчастье очутиться, а это — подчиненные ему слуги. Всего их было, значит, четверо, но маленького слабого дворецкого можно было не считать. Будь у меня сабля, я расправился бы со всей этой сволочью в одну минуту, но я, к несчастью, не был вооружен. Мне было не под силу тягаться даже с одним силачом-гондольером, а тут он был не один, а имел троих помощников. Сообразив все это, я решил действовать не силой, а хитростью. Нельзя ли куда-нибудь убежать? Ища выхода, я сделал едва приметный поворот головой, но это движение не ускользнуло от взоров стороживших меня людей. «Вставай живей французишка!» — прорычал гондольер. «Вставай, я тебе говорю!» «Вставайте, вставайте!» — воскликнул дворецкий. И говоря это, он снова толкнул меня ногой. Никогда еще ничье приказание не исполнялось с такой стремительной быстротой, как это. Я быстро вскочил и стремительно бросился в противоположную часть передней. Итальянцы пустились за мной. Видел я раз, как английские собаки преследуют лисицу. Аккурат так и за мной гнались эти итальянцы. Передо мной был длинный коридор. Я и пустился бежать по нему... Коридор был непрямой, я повернул два раза налево и в конце концов очутился в той же передней, из которой выбежал. Итальянцы гнались за мной по пятам, и раздумывать было некогда. Я кинулся к лестнице, но по ней спускалось ко мне навстречу двое человек. Я бросился опять назад и попытался отворить дверь, через которую меня внесли в дом. Но дверь мне не удалось отворить, она была задвинута засовами и заперта. В этот момент на меня набросился гондольер и замахнулся ножом. Я ударил его ногой в живот, и он упал навзничь на мраморный пол. Нож со звоном отлетел в сторону. Но овладеть ножом мне не удалось, потому что на меня лезли по крайней мере человек шесть. Я прорвался и бросился снова бежать. Маленький дворецкий сделал мне подножку, я с треском упал, но сейчас же поднялся и, вырвавшись от лакеев, бросился к двери, которая виднелась в дальнем углу передней. Добравшись до нее и взявшись за ручку, я испустил крик торжества. Дверь легко отворилась. Это был выход из дома, и мне ничего не мешало спастись. Но, ликуя, я совершенно забыл о том, что нахожусь в проклятой Венеции. В этом проклятом городе каждый дом представляет собою остров. Я уже отворил дверь и готовился выпрыгнуть на улицу, как вдруг увидел, что вместо улицы передо мною чернеет канал. Вода плескалась о верхней ступени мраморного крыльца. Я шагнул назад и был в одно мгновение окружен моими преследователями. Но меня, друзья мои, не так-то легко захватить в плен. Угощая итальянцев ударами ноги по животу, я расчистил себе дорогу. Один из них, стараясь меня удержать, ухватил меня за волосы, но я вырвался, и клок моих волос остался у него в руке. Маленький дворецкий ударил меня связкой ключей. Я был весь в синяках и окровавлен, но это не помешало мне пробить себе дорогу. и я бросился вверх по широкой красивой лестнице и очутился на площадке перед двухстворчатыми дверьми. Я распахнул эти двери и убедился, что все мои старания спастись были совершенно бесполезны. Зала, в которую я ворвался таким образом, была ярко освещена. Я увидел золотые карнизы, массивные колонны, рисунки на потолке и стенах. Было совершенно очевидно, что я нахожусь в зале какого-то богатого дворца Венеции. В этом странном городе таких роскошных дворцов насчитывается по крайней мере несколько сотен, и каждый из них блещет такой роскошью, что ему могут смело позавидовать Лувр и Версаль. В середине этой громадной залы находилось возвышение под Балдахином, и на этом возвышении полукругом сидело 12 человек, одетых в черные мантии. Похоже, эти люди были на францисканских монахов, лица их были закрыты черными масками. около дверей стояла толпа вооруженных людей у этих негодяев были совершенно разбойничьи лица среди них обратясь лицом к балдахину и чёрным маскам стоял молодой француз офицер в общеармейской форме когда он повернул голову в мою сторону я сразу же узнал его это был капитан оре седьмого пехотного полка с этим молодым человеком я в течение зимы выпил не одну бутылку вина Бедный малый был бледен, как мертвец, но, в общем, он держал себя мужественно, находясь один среди убийц и злодеев. Когда я вошел в комнату, в его черных глазах мелькнул огонек надежды. «О, я никогда не забуду этого взгляда!» Но надежда эта скоро угасла. Бедняга понял, что я пришел не для того, чтобы спасти его, а только за тем, чтобы разделить его участь. Можете себе представить, конечно, как были изумлены все эти люди моим неожиданным появлением. Мои преследователи столпились у порога и преграждали мне путь. Приходилось отложить дальнейшие помышления о бегстве. Мой характер, господа, проявляется в своем полном блеске именно в такие опасные моменты. Я с достоинством двинулся вперед и приблизился к судьям. Мундир мой был разорван, волосы в беспорядке, из головы лилась кровь, но в моих глазах и осанке было нечто такое, из чего итальянцы поняли, что перед ними находится необыкновенный человек. Не нашлось ни одного, который решился бы остановить меня. Я остановился перед стариком огромного роста с длинной седой бородой. Его повелительная осанка свидетельствовала о том, что это человек высокопоставленный и пользующийся всеобщим уважением. «Милостивый государь», — громко заявил я, — «будьте любезны, объясните, по какой причине меня насильственно лишили свободы и привели в этот дом? Я честный воин, равно как и этот вот французский офицер. Я требую, чтобы вы немедленно освободили нас обоих». Ответом на мои слова было устрашающее молчание. «Неприятное, знаете, это положение. На вас устремлены двенадцать черных масок, из-под них сверкают мучительные итальянские глаза. Эти глаза устремлялись на меня, упорно точно пронизывали насквозь. Но, несмотря на это, я держал себя, как и подобает удалому гусару, и мое поведение доставляло мне самому величайшее удовольствие. Я понимал, что приношу своим образом действий честь и славу всему конфланскому полку. Не думаю, что кто другой, находясь в таком трудном положении, мог себя держать так, как я. Я бесстрашно глядел на убийц и ждал от них ответа. Высокий старик с седой бородой, наконец, прервал молчание. «Кто этот человек?» — спросил он. «Его имя Жерар», — ответил стоявший у двери маленький дворецкий. «Полковник Жерар», — поправил я его. «Я не хочу вас вводить в заблуждение. Я Этьен Жерар, полковник Жерар, отличенный пять раз и представленный к почетной сабле». «Я адъютант генерала Сюше и требую немедленно освободить как меня, так и моего товарища по оружию». И снова в зале водворилось страшное молчание. И снова двенадцать пар злых, безжалостных глаз устремились на меня. Через несколько секунд человек с седой бородой заговорил. «Его дело не на очереди. По нашему списку до него мы должны рассмотреть еще два дела». «Он вырвался из наших рук и прибежал сюда самовольно», — доложил дворецкий. Отведите его назад, пусть ждет своей очереди. Посадите его в деревянную келью. А если он будет сопротивляться от членца? Тогда пронзите его кинжалами. Суд вас уполномочивает на это. Уведите его. Мы тем временем покончим с другими». Слуги направились ко мне. Одну минуту я было хотел оказать сопротивление. «Отчего и не погибнуть смертью героя», — подумал я. Но потом рассудил, что геройство моего никто не увидит, и некому будет передать о нем потомкам. Положим своей покорностью, я не спасал себя, а только отсрочивал на короткое время гибель, но... Кто знает, мне уже не раз приходилось бывать в чрезвычайно опасных положениях, и однако я выходил из этих опасностей цел и невредим. Помня это, я и теперь не перестал надеяться, не терял веры в свою счастливую звезду. Я позволил негодяям-лакеям овладеть мною. Меня вывели из залы. Гандальер шел рядом со мною. В руке его сверкал длинный отточенный нож. По его лицу я видел, что он был бы рад малейшему предлогу, только бы всадить этот нож мне в сердце. Эти большие венецианские дома прямо удивительно построены. Каждый такой дом изображает и дворец, и крепость, и тюрьму в одно и то же время». Меня сперва повели по длинному коридору, потом мы спустились вниз по каменной лестнице и очутились в небольшом коридорчике, в котором виднелись три двери. В одну из этих дверей меня впихнули и заперли. Я очутился в темной комнате. В стене, выходившей в коридор, было проделано отверстие, закрытое решеткой, через которую в комнату проникал слабый свет. Оглядываясь кругом и ощупывая предметы, я стал исследовать помещение, в котором очутился. С одной стороны, я знал, что пробуду в этой комнате недолго. Замаскированный человек с седой бородой сказал ведь, что меня скоро потребуют на суд, но, с другой стороны, нельзя было ничем пренебрегать. У меня уж такой характер. В какое бы затруднительное положение я не попал, я первым делом гляжу, нельзя ли как-нибудь из него выпутаться. Каменный пол моей кельи, как ее назвал старик, был очень сыр. Сырость покрывала и стены». Из этого я заключил, что место, в котором я заключен, находится ниже уровня воды. Только под самым потолком виднелось небольшое отверстие, через которое в мою темницу проникли воздух и свет. И вот в это отверстие я увидал яркую звезду, которая блестела прямо над моей головой. Эта звезда меня обрадовала ужасно, и я преисполнился надеждой. Верующим человеком, друзья мои, я никогда не был, но зато я очень уважал верующих людей. Звезда, которую я тогда увидал, произвела, однако, на меня сильное впечатление и возбудила во мне религиозные чувства. Мне подумалось, что это не звезда, а всевидящее око, которое проникает мне прямо в душу. И я почувствовал себя, как чувствуют себя молодые испуганные рекруты. Молодой рекрут участвует в первый раз в битве и заробеет, и вдруг он чувствует, что на него устремлен спокойный взор полковника. Вот что приблизительно чувствовал я тогда. Три стены моей кельи были каменные, четвертая же была деревянная. Причем я убедился, что эта деревянная стена возведена недавно. Очевидно, это была перегородка, разделявшая одну большую камеру на две половины. Итак, в моем распоряжении были три старые каменные стены, крошечное окно и массивная дверь. Сделать что-либо в этом направлении было совершенно невозможно, это я понимал хорошо. Если нужно было на что-либо обратить внимание, так разве на деревянную перегородку? Представим себе, что я просверлю эту перегородку. Что может от этого произойти? Мой ум подсказал мне, что ничего особенного от этого не произойдет, и что я окажусь только в другой камере, нисколько не лучше чем та, в которой я обретался, только и всего. Но характер у меня, господа, такой, что я предпочитаю даже самое бесполезное дело безделью. Сидеть, сложа руки, скучно. Поэтому я всю свою энергию и внимание устремил на деревянную перегородку. Две доски в этой перегородке были вделаны плохо и шатались, и я сразу увидал, что мне будет легко их вынуть. Нужен был только инструмент, который и нашелся в виде ножки кровати, стоявшей в углу. Я всунул эту ножку в расщелину между досками и хотел было их вырвать. Но в это время чьи-то быстрые шаги невдалеке заставили меня остановиться. Я прислушался. О, как бы я хотел забыть то, что мне пришлось услышать. В сражениях мне приходилось видеть, как умирают целые сотни людей. Сам я на своем веку убил столько, что не хочется и вспоминать. Но смерть в честном бою, смерть от рук верного своему долгу солдата — это совсем особенное дело. Совсем иная вещь, когда вы являетесь свидетелем того, как убивают человека гнусные убийцы в своем логовище. Злодеи ворвались в коридор, таща за собой кого-то. Человек, которого они влекли, упирался и схватился за дверь моей темницы. По-видимому, убийцы хотели втащить его в третью камеру, находившуюся в противоположном конце коридора. Несчастный громко закричал «Помогите! Помогите!» Послышался звук сильного удара, стон, и опять тот же голос закричал «Помогите! Помогите!» А затем несчастный стал звать меня «Жерар! Полковник Жерар!» Я узнал этот голос. То был мой бедный пехотный капитан. Они его тащили для того, чтобы подло убить. «Убийцы! Проклятые убийцы!» — закричал его весь голос и стал ломиться в дверь. Бедный капитан крикнул еще раз, а затем все смолкло. Минуту спустя, где-то совсем близко, упало в воду что-то тяжелое, и я понял, что уже ни одному человеческому взору не суждено отныне увидеть «Ура». Он исчез, ушел туда, куда ушли в течение этой зимы целые сотни наших товарищей, числившихся пропавшими без вести. В коридоре опять послышались шаги. Я думал, что убийцы идут за мною, но они отворили дверь соседней камеры, вывели оттуда кого-то и увели. Я прислушался к шагам, которые замирали в отдалении. Я снова принялся за свою работу над досками, и скоро мне удалось сделать то, чего я добивался. Теперь я мог их свободно вынимать и ставить на место. Сняв доски и перелезши через перегородку, я очутился в соседней камере, которая, как я и ожидал, была очень похожа на мою. Спастись из этой камеры было так же невозможно, как и из моей. Вся разница заключалась в том, что никакой новой деревянной перегородки не оказалось. Дверь была заперта. В комнате я не нашел никаких указаний относительно того, кто был мой товарищ по несчастью. Я вернулся в свою камеру, поставил доски на место и стал ожидать смерти, стараясь быть спокойным и мужественным. Время шло чертовски медленно, но, наконец, вдали послышались шаги. Нервы мои были страшно напряжены, и я стал прислушиваться. Я готовился стать снова свидетелем какого-нибудь гнусного деяния. Я готовился опять внимать воплям и стоном истязуемой жертвы, но ничего подобного не случилось. Пленника мирно водворили в соседнюю камеру. Я хотел было заглянуть туда через расходившиеся доски, но у меня не было времени. Дверь моей темницы распахнулась, и на пороге ее появились наш гондольер и еще несколько негодяев. «Ну, француз, иди!» — крикнул гондольер. В своей большой волосатой руке он держал окровавленный нож. Глаза негодяя имели злое выражение. Он, очевидно, придумывал предлог, чтобы зарезать меня немедленно. Сопротивление было совершенно бесполезно, и я молча последовал за убийцами. Меня снова повели по каменной лестнице, а затем я был введен в ту же великолепную залу, где продолжал заседать тайный суд. Когда меня ввели, я был очень удивлен тем, что внимание судей устремлено не на меня, но на одного из своих собратьев. «Действительно, один из судей, высокий черноволосый молодой человек, стоял перед судьями и говорил им что-то тихо, горячо, по-видимому, в чем-то их убеждая». Голос его тревожно дрожал, руками он то и дело размахивал или ломал их в отчаянии, о чем-то умоляя. «Нет, вы не сделаете этого!» — восклицал он. «Вы не можете этого сделать! Я умоляю суд пересмотреть это дело!» «Отойдите в сторону, брат!» — произнес исполнявший должность председателя старик. «То дело уже решено, и перед нами другое». «Ради Бога, будьте милосердны!» — продолжал молить молодой человек. «Мы уже были милосердны», — ответил старик. «За такое преступление даже смерть может считаться легким наказанием. Замолчите же и не мешайте суду». Молодой человек в страшном отчаянии бросился на свое кресло. Он, по-видимому, страшно страдал. «Почему?» «Об этом мне было некогда размышлять». «Суровые взоры одиннадцати судей уже были устремлены на меня. Час моей судьбы пробил». «Вы полковник Жерар?» — спросил меня ужасный старик. «Да», — ответил я. «Вы адъютант разбойника, который называет себя генералом Сюше. А этот разбойник, в свою очередь, называет себя представителем архи-разбойника Бонапарта». Я хотел было сказать старику, что он лгун, но опять-таки всему свое время. «Время спорить и время молчать». я ответил, «Я честный солдат. Я повинуюсь приказам начальства и исполняю свой долг». Лицо старика злилось румянцем, и из-под маски на меня засверкали его черные глаза. «Вы разбойники и убийцы, вот вы кто!» — загремел он. «Что вы здесь делаете? Почему вы не во Франции? Разве мы приглашали вас в Венецию? По какому праву вы находитесь здесь? Где наши картины?» «Где кони святого Марка? Кто вы такие, чтобы присваивать себе сокровища, которые наши отцы собирали в течение нескольких веков? Мы были великим городом в то время, когда Франция была еще жалкой пустыней. Ваши пьяные, наглые и невежественные солдаты разрушили труд святых и героев. Что вы имеете сказать в свое оправдание?» Этот старик был действительно ужасен. Его белая борода прямо ощетинилась от бешенства. Он выкрикивал отдельные фразы, точно лайл Не на человека он был похож, а на бешеного пса. Что я мог ответить на его вопросы, друзья мои? Конечно, я бы мог ему сказать, что картины, о которых он беспокоился, будут в Париже в такой же безопасности, как и в Венеции. Я мог бы ему сказать, что его знаменитые кони вовсе не таковы, чтобы из-за них поднимать шум. Он опять-таки упоминал о святых и героях — Спрашивается, зачем ему герои прошлого, когда перед ним стоит настоящий герой? Все это я мог ему сказать, но не сказал ничего. Толковать с таким человеком все равно, что толочь в воду, и я ограничился тем, что пожал плечами. «Обвиняемый не имеет ничего в свое оправдание», — произнес один из замаскированных судей. Старик оглянулся кругом и сказал, «Прежде чем мы произнесем окончательный приговор, не имеет ли кто сказать что-нибудь?» Один из судей ответил, «Я хотел бы указать на одно обстоятельство отчленца. Я не буду припоминать прискорбные факты, чтобы не тревожить сердечные раны нашего огорченного брата, но вы и так поймете, что этот именно офицер должен быть наказан самым примерным образом». «Я имел это в виду», — ответил старик, и, обращаясь к черноволосому молодому человеку, произнес, «Брат, суд должен был вас огорчить в том деле, но теперь мы вам дадим полное удовлетворение». Молодой человек, шатаясь, встал с кресла и воскликнул. «Я не могу выносить этого! Простите меня от членца, но я уйду! Суд может обойтись и без меня! Я нездоров! Я схожу с ума!» И, размахивая в сверу руками, он выбежал из залы. «Пусть он уйдет! Пусть он уйдет!» — сказал председатель. «Требовать от него, чтобы он оставался здесь, под этой кровлей, значит требовать слишком многого от человеческой плоти и крови. Но он истинный венецианец». И когда первое горе пройдет, он поймет, что все это было необходимо. Пока происходила эта сцена, судьи совсем позабыли обо мне. Я гордый человек и не люблю, когда мной пренебрегают. Но в данном случае я был бы искренно счастлив, если бы они продолжали не обращать на меня внимания. Но вот старый председатель снова взглянул на меня. Это был взгляд тигра, набрасывающегося на свою жертву. «Вы заплатите за все это!» «И правосудие требует, чтобы вы поплатились», — произнес он. «Вы, ничтожный искатель приключений и иностранец, осмелились поднять глаза на внучку Дожа Венеции, которая была помолвлена с молодым Лоридано? Тот, кто посягал так дерзко, должен заплатить за это?» «Сколько бы я ни заплатил, все будет мало», — ответил я. «Это вы нам скажете после того, как вами будет произведена частичная уплата», — ответил свирепый старик. Тогда вы, конечно, обнаружите менее гордости, чем теперь. «Матео, отведи снова преступника в деревянную келью. Сегодня понедельник, не давая ему ни пищи, ни воды. Через два дня, в среду вечером, он снова предстанет перед судом. Тогда мы решим, какой смертью он должен умереть». Невеселое будущее рисовалось передо мною, но так или иначе, а я получил отсрочку. «В тех случаях, когда около вас стоит дикарь с окровавленным ножом, вы будете благодарить и за маленькое одолжение». Матео вывел меня из залы и, стащив вниз по каменной лестнице, снова пихнул меня в мою тюрьму. Дверь захлопнулась, замок щелкнул, и я был предоставлен самому себе. Первая мысль, которая пришла мне в голову, заключалась в том, что надо установить сношение с товарищем по несчастью. Я выждал, когда шаги Маттео замерли в отдалении, осторожно раздвинул доски в перегородке и заглянул в соседнюю камеру. Там было темно. Так темно, что я с трудом различил человеческую фигуру, которая, скорчившись, сидела в углу комнаты. Я слышал тихий шепот. Несчастное существо, сидящее здесь, шептало молитвы. Очевидно, человек этот находился в смертельном страхе. Когда я раздвигал доски, они немного затрещали, и фигура, сидевшая в углу, повернула ко мне голову. Послышалось удивленное восклицание. «Мужайтесь, друг! Мужайтесь!» — крикнул я. «Не все еще потеряно! Будьте мужественны! Около вас находится Этьен Жерар!» «Этьен?» — послышался женский голос. «О, этот голос был мне знаком. Он звучал для меня всегда музыкой. Я проскочил в отверстие и обнял ее, восклицая «Лючия!» «Лючия!» Продолжение нескольких минут только и слышала, что Этьен и Лючия. Есть моменты, когда невозможен никакой связанный разговор. Первой пришла в себя она. «О, Этьен!» — воскликнула она. «Они вас убьют! Как вы попали в их руки?» «Я получил от вас письмо и отправился к вам». «Но я не писала никакого письма». «О, хитрые дьяволы! Но как вы сюда попали?» «Я тоже ехала к вам, получив письмо от вас». «Лючия, я не писал никакого письма. Так значит, они заманили на собой их в одну западню». «Я не беспокоюсь о себе, Лючия. И притом мне не грозит ничего в близком будущем. Они отослали меня в тюрьму». «О нет, Этьен, они вас убьют. Ведь между ними находится Лоренцо». «Это злой старик с седой бородой?» «О нет, нет. Я говорю о молодом черноволосом человеке, Этьен. Он меня любил. И мне казалось, что я его любила. Но это длилось до тех пор, пока... Пока, Этиен, я не узнала, что значит настоящая любовь. Он никогда меня не простит. У него каменное сердце. Пускай они делают, что хотят. Они не могут отнять у меня моего прошлого, Лючия. Но вы-то сами. Что они хотят сделать с вами? О, это пустяки, Этиен. Мне предстоит испытать маленькую неприятность, и затем все будет кончено. Они думают, что я буду опозорена, но для меня этот позор будет величайшей честью. Я готова пострадать. Ее слова повергли меня в ужас. Даже вся кровь во мне похолодела. Все мои приключения были ничто в сравнении с тем предчувствием, которое мною овладело. «О, Лючия! Лючия!» — воскликнул я. «Ради всего святого скажите мне, что собираются сделать с вами эти мясники? Скажите мне, Лючия! Скажите!» «Я вам не скажу этого, Этьен. Вы огорчитесь куда больше, чем я... Ну...» Но так и быть, скажу, а то вам представляются какие-то ужасы. Председатель приказал, чтобы у меня было отрезано одно ухо в знак того, что я любила француза. Ее ухо. Ее маленькое, хорошенькое ушко, которое я так часто целовал. Я тронул это шелковистое ушко рукою, чтобы убедиться, уж не совершено ли уже это кощунство. О, они коснутся ее, только перешагнувши через мой труп. И стиснув зубы, я поклялся ей, что не дозволю коснуться до нее. «Вы не должны огорчаться, Этьен», — сказала Лючия. «Однако мне нравится то, что вы огорчаетесь». «Эти дьяволы вас не тронут, Лючия». «У меня есть кое-какие надежды, Этьен. Там находится Лоренцо. В то время, когда меня судили, он молчал, но, может быть, после моего ухода он сказал что-нибудь в мою защиту». — Совершенно верно. Я слышал, как он вас защищал. — Так, может быть, он смягчил сердца судей? Я знал, что она надеется понапрасну, но как ей было это сказать? Я молчал, и она поняла мое молчание. — А! — воскликнула она. Они не захотели его слушать. — Чего же вы боитесь сказать мне это, дорогой мой? Я буду мужественна и тверда. Я докажу, что достойна любви такого храброго воина, как вы. «А где теперь Лоранца?» «Он ушел из залы». «Может быть, он ушел совсем из дому?» «Думаю, что так». «Значит, он предоставил меня моей судьбе». «О, Этьен!» «Этьен, они идут!» И действительно, вдали я услыхал шум шагов и звяканье ключей. «Зачем они идут сюда? Ведь теперь нет здесь никого, кого надо вести на суд. Стало быть, они идут для того, чтобы привести в исполнение приговор над моей возлюбленной». И я стал перед дверью. Я чувствовал в себе силы льва. О, я разрушу скорее этот дом, нежели позволю кому-нибудь прикоснуться к ней. «Идите к себе! Идите к себе!» — воскликнула она. «Ведь они убьют вас, Этьен! Не бойтесь, моя жизнь в безопасности. Если вы хоть чуточку меня любите, Этьен, уходите к себе. Не бойтесь ничего. Я не буду кричать, и вы даже не услышите ничего, как это будет уже сделано». И эта прелестная девушка боролась со мною и толкала меня к перегородке. Внезапная мысль осенила мою голову. «Мы еще можем быть спасены», — прошептал я. «Делайте только то, что я вам скажу, безо всяких споров. Идите в мою камеру. Живо!» Я протолкнул ее в отверстие и помог ей поставить доски на их место. Плащ ее я оставил при себе, и, закутавшись в него, лег в самый темный угол комнаты. Дверь отворилась, и в комнату вошло несколько человек. Я рассчитал хорошо. Фонаря при них не было, они и прежде приходили без фонарей. Меня они различить не могли, я был для них только черным пятном в углу. «Надо бы огня», — сказал один из убийц. «Нет-нет, к черту огонь!» — послышался грубый голос, по которому я признал негодяем Маттео. «Эта работишка мне вовсе не нравится, и чем меньше я буду глядеть глазами, тем лучше. Слушайте-ка, сеньора!» «Грустно мне это, но приговор суда должен быть приведен в исполнение». Мне очень захотелось вскочить и броситься вон в открытую дверь мимо этих негодяев. Но бежать не значило оказать помощь Лючи. Представьте себе, что мне удалось бы выбраться благополучно из этого проклятого дома. Но ведь она-то, бедняжка, останется все равно во власти этих негодяев и пройдет много, слишком много времени, прежде чем я успею освободить ее». Все это я сообразил в одну минуту и понял, что мне приходится смирно лежать, терпеть безропотно и выжидать перемены счастья. Грубая жилистая рука прикоснулась к моим волосам, которых доселе касались только пальцы женщин. А затем негодяй схватил меня за ухо, и я почувствовал ужасную боль, точно меня тронули раскаленным железом. Я закусил губы, чтобы не крикнуть. Горячая кровь потекла у меня по шее и по спине. «Ну вот, все и кончено. Слава небу!» — заговорил Маттео, дружески гладя меня по спине. «Вы храбрая барышня, сеньора, что правда, то правда. Жаль вот только, что дьявол вас попутал француза полюбить. За то, что сейчас потерпели, вините его, а не меня». Я ничего не мог ответить на все эти выходки. Я безмолвно лежал и скрежетал зубами от сознания собственной беспомощности. но страшная боль в ухе и бешенство значительно умерялись сознанием, что я пострадал для любимой женщины. Мужчины обыкновенно говорят женщинам, что они готовы претерпеть все, что угодно для них. Но я не на словах только, но и на деле показал, что готов пожертвовать всем для моей лючии. Я думал также о том, каким ореолом я буду окружен после того, как история это получит огласку, и как будет гордиться конфланский полк своим полковникам. Эти мысли помогали мне переносить страдания молча, а кровь между тем продолжала струиться и с шумом падала на каменный пол. Эти капли крови чуть-чуть меня не погубили. «Она исходит кровью», — сказал один из лакеев. «Надо позвать врача, или она помрет еще до утра», — другой прибавил. С самого начала она лежала тихо и не издала ни звука. Должно быть, она умерла от страха. «Пустяки», — ответил Маттео. Молодые женщины так скоро не умирают. И кроме того, я ей отрезал маленький кусочек уха, самую пустяковину, только чтоб судьям показать. Эй, сеньора, вставайте, вставайте же. Он взял меня за плечо и начал трясти. Сердце у меня замерло при мысли, что он может нащупать мои эпалеты. — Ну, как вы себя чувствуете, сеньора? — допрашивал меня Маттео. Я продолжал молчать. — Черт возьми! — воскликнул гондольер. Жаль, что мне приходится иметь дело не с мужчиной, а с женщиной. Да и притом это самая красивая женщина в Венеции. Эй, Николай, дай-ка мне твой платок и принеси фонарь. И так все было кончено. Случилось самое худшее, и ничто уже не могло меня спасти. Я продолжал лежать в углу, но все тело мое было напряжено, как у дикой кошки, готовящейся сделать прыжок. Уж если мне суждено умереть, то пусть моя смерть будет достойна моей жизни». Один из слуг отправился за фонарем, а Матео наклонился ко мне с платком в руках. «Еще минута, и моя тайна будет открыта». Но вдруг он выпрямился и застыл в неподвижности. Через маленькое окно, находившееся у меня над головой, до нас донесся смутный гул. Слышались удары весел, звуки человеческих голосов, а через мгновение в дверь громко застучали, и чей-то ужасный голос проревел «Отворите! Отворите во имя императора!» император Его имя подобно именам святых. Одним именем его можно испугать демонов. Матео, Лакей, Дворецкий и вся эта подлая шайка бросилась бежать с криками ужаса. Слово «Император» прогремело во второй раз, послышались удары топора, и дверь разлетелась в щепки. Из передней до меня доносились крики французских солдат и звон оружия. Я услышал чьи-то быстрые шаги, и через минуту в комнату бешено влетел какой-то человек. «Лючия!» — воскликнул он. «Лючия!» Этот человек стоял в полумраке комнаты, задыхаясь и не будучи в силах говорить. Помолчав несколько мгновений, он заговорил снова. «Теперь вы должны поверить, что я люблю вас, Лючия. Я сделал все, чтобы доказать это. Я предал Отечество, я нарушил обет, я погубил друзей. Я отдаю, наконец, свою жизнь, и все это для того, чтобы спасти вас». Это был отвергнутый ради меня любовник Лоренцо Лоредано. Были минуты, когда я его жалел, но, в конце концов, любовь — это такая область, в которой каждый должен стоять за себя. Если вы проиграли в этой игре, то утешайтесь тем, что вы побеждены достойным соперником». Я был и хотел утешить Лоренцо в этом смысле, но не успел я произнести ни одного слова, как он издал крик удивления, бросился в коридор, взял лампу и осветил ею мое лицо. «Так это вы, негодяй!» — воскликнул он. — Так это вы, французский щеголь! Вы дорого заплатите мне за все горе, какое вы мне причинили! Но затем, увидав бледность моего лица и кровь, которая струилась из моего уха, он спросил более мягким тоном. — Что это такое? Куда девалось ваше ухо? Я преодолел свою слабость и, прижав носовой платок к уху, встал с пола. Теперь я был прежний удалой гусарский полковник. «Это пустяковая рана, милостивый государь», — ответил я. «С вашего разрешения мы не будем говорить об этом маленьком деле, которое к тому же имеет чисто личный характер». Но Лючея, прибежавшая в эту минуту из другой камеры, схватила Лоренцо за руку и поведала ему всю историю. «О, это благородный дворянин Лоренцо», — говорила она. «Он был великодушен. Он занял мое место. Он страдал, чтобы спасти меня». На красивом лице итальянца отразилась сильная душевная борьба. Я наблюдал за ним с симпатией. Наконец он овладел собой и протянул мне руку. «Полковник Жерар», — сказал он, — «вы достойны величайшей любви. Я прощаю вас. Если вы и были в чем-нибудь виноваты передо мною, то вы искупили свою вину. Я удивляюсь только одному. Как это вы остались живы?» «Я ушел из суда перед разбором вашего дела, но мне известно, что ни одному французу они не оказывали пощады. Мы мстили вам за уничтожение художественных произведений Венеции». «Но он не уничтожал произведений искусства!» — воскликнула Личия. «Совершенно напротив, он спас все картины в нашем дворце!» «Одно чудное произведение искусства мне во всяком случае удалось спасти», — сказал я и, склонившись, поцеловал ее руку. Вот, друзья мои, каким образом я потерял ухо». Лоренцо так и не сносил головы. Через два дня после только что рассказанного приключения его нашли зарезанным на площади Святого Марка. Из тайных судей и помогавших им разбойников четверо были пристрелены нашими солдатами. В числе убитых было негодяй Маттео. Остальных изгнали из города. Что касается Лючии, мои прекрасные Лючии, то она после ухода французской армии поступила в монастырь, находящийся в Мурану. Может быть, она живая до сих пор? Может быть, из нее вышла набожная монашенка, которая давным-давно забыла прошлое? То прошлое, когда наши сердца бились в унисон? Когда весь великий мир казался нам ничтожеством в сравнении со страстью, пылавшей в нашей крови? А может быть, я и ошибаюсь. Может быть, она не забыла этого прошлого? Может быть, ее душевный мир нарушается по временам воспоминаниями о старом солдате, который ее некогда любил. Юность проходит быстро, господа. Угасают и страсти наши, но душа дворянина не меняется. Этьен Жерар и теперь готов склонить перед этой женщиной свою седую голову и пожертвовать для нее и другим своим ухом, если это ей для чего-нибудь понадобится.